Мой дядя самых честных правил. Когда ребята с нашей улицы начинали хвастаться своими знаменитыми родичами, я молчал и давал им высказаться. Военные проходили по высшей категории, но и среди военных была своя особая, подсказанная мальчишским воображением, субординация. На первом месте были пограничники, на втором — летчики, на третьем — танкисты, а потом остальные —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 По второй, которую распространяла тетка и в конце концов заглушила бабушкины воспоминания, оказывалось, что он в ранней юности упал с арабского скакуна. Тетя почему-то не любила, когда его называли сумасшедшим. «Он не сумасшедший», — говорила она, — «он душевно больной». Это звучало красиво, но непонятно. Тетя любила приукрашивать действительность, и это ей отчасти удавалось.